Последние квартеты. Хорнет, 28 марта 1877 года. 21 числа после полудня был дан дополнительный общедоступный концерт с тем, чтобы исполнить первый и пятый посмертно изданные бетховенские квартеты. Выбор был восхитительным, поскольку сочинения, о которых идет речь, иллюстрируют некоторые оттенки чувств, присущие индивидуальности этого великого художника и не нашедшие выражения в языке других композиторов. Квартет «Фа-мажор», опус 135, содержит одну из тех величественных, медленных тем, характерных для самых ранних и поздних сочинений Бетховена, в которых он выражает сильную грусть, не жертвуя собственным достоинством и не намекая на болезненную чувствительность. В скерцо и финале квартета ми моль мажор выражен буйный характер, который, кажется, перерос за годы бедствий в безрассудный. В обоих произведениях можно найти и другие красоты, которые невозможно описать пером. Но вышеотмеченные черты контрастируют так ярко, что просто поражают, когда квартеты слушаешь последовательно, как было в прошлую среду. Исполнителями были господа Иоахим, Рис, Штраус и Пьятти.